Вопрос 152. Много слышала о каких-то средах во влагалище, кислая, щелочная, это правда? Девушка стоит на коленях и молится. Святая Дева Мария, зачавшая без греха, помоги мне согрешить без зачатия. Из коллекции автора. Кислая среда во влагалище необходима для того, чтобы препятствовать проникновению болезнетворных микробов, ибо она их убивает. Кислотно-щелочная среда необходима для нормального функционирования влагалища.